Глава 702. Поиск Дао Пурпурного Востока. Древний голос лица в небе эхом прокатился по округе. Огромная алая рука подхватила Манхаус Сюицин и унесла их валую в шино. В следующем они исчезли. Позади осталась разрушенная секта черного Сита и десятки тысяч бледных учеников. Истинный патриарх 6 Дао выглядел мрачнее некуда. Играя с желваками, он наблюдал, как краснота исчезает с неба. «Секта Кровавого Демона!» Его сердце ныло от боли. Он потерпел сокрушительное поражение, к тому же короткая стычка с лицом посеяла в его сердце семена страха. «Самый могущественный эксперт Южного Предела!» Подумал он. До сегодняшней схватки эта идея вызывала у него лишь презрительные смешки, но сейчас он вынужден был признать, что во всем Южном Пределе действительно не было никого сильнее Патриарха Кровавый Демон. Думаю, даже дзянь Ченцзи и секта Мечей не равня кровавому демона. Старик поморачнел еще сильнее, наконец он превратился в черный туман и исчез под землей. Секта черного Сита пережила этот конфликт, вот только большая часть сотни тысяч гор была уничтожена. Осталось около 20 тысяч горных пиков, обе части секты черного Сита, Черного Ян и Сита Инь понесли серьезные потери. Погибло 4 эксперта о стадии отсечения души. Количество убитых практиков в стадии создания ядра и зарождения души невозможно было сосчитать. Благодаря наличию дау-резерва секта Черного Сита все еще являлась великой сектой, по всей вероятности она не сможет выйти из своего нынешнего бескровленного состояния спустя 10 тысяч лет. Тем временем накрывший южный предел Алый Барьер пропал, кроваво-красные барьеры, воздвигнутые над сектами Пурпурной Судьбы, Одинокого Меча, Золотого Мороза и кланов Ли и Сун, тоже исчезли. Великие секты и кланы больше не были запечатаны, могущественные эксперты тотчас послали свое божественное сознание, чтобы свести счеты с сектой Кровавого Демона, но при виде руин секты Черного Сита у них тут же пропало всякое желание связываться с ними. По южному пределу вновь поползли слухи о древнем титуле самого могущественного эксперта этих земель. Через пару часов после отбытия Манхао в небе над сектой Черного Сита возник дух пилюли. Сильно постаревший старик молча рассматривал руины внизу. Спустя какое-то время он вздохнул и пробормотал: Я наставник, который даже не может спасти своего ученика. Могу ли я еще называть себя его наставником? Он отдал мне три земных поклона и нарек наставникам. Когда дух пилюли поднял голову, его глаза сиели решимостью. Слишком долго я жил легкой и спокойной жизнью. Я уже давно потерял желание искать Дао Бессмертие. Быть может, я боюсь? Возможно. Пришло время для отсечения. Покачав головы, он вернулся в Секту Пурпурной Судьбы. Три дня спустя снизошло Великое Дао. Взгляды всех могущественных экспертов Южного Предела были обращены к Секте Пурпурной Судьбы. По правде говоря, снизошло не одно Великое Дао, а целых три. В секте Одинокого Меча стоял старик в белоснежном халате перед которым парил меч из лунного света. Пурпурный восток наконец-то решил провести отсечение», – прошептал он. В глубинах запретной зоны секты Золотого Мороза на территории Черноты внезапно вспыхнули два загадочных огонька, похожие на глаза. После стольких лет томления он наконец принял решение. Эксперты кланов Ли и Сун, а также множество других именитых практиков сейчас наблюдали за происходящим в секте Пурпурной Судьбы. В своей прошлой жизни совершенный Пурпурный Восток отказался стать лжебессмертным бессмертным клан Адзи. Он вожделел истинного бессмертия. К сожалению, он почил во время медитации, так и не дождавшись прихода бессмертного треволнения. Он перенес свою следующую жизнь из цикла реинкарнации в целебную пилюлю. Когда в пилюле пробудился дух, она стала грандмастером дух пилюли. Три великих дао, три отсечения подряд. Если судить по его прошлой жизни... Он одним махом перешел с отсечения души прямо на поиск Дао. Со скрытым талантом совершенного Пурпурный Восток и характером этого отсечения, скорее всего, скоро он доберется до пика поиска Дао. Остается только один вопрос. Сумеет ли он достичь бессмертия в этот раз? Истинный бессмертный. Либо достигни бессмертия, либо твою душу развеют ветры смерти. После этого не будет никакой реинкарнации... «Само твое существование будет стерто! Среди них был один могучий эксперт. Он сидел на кроваво-красной горе и носил халат цвета крови. «По открывающемуся раз в 10 тысяч лет пути истинного бессмертия вновь можно пройти. Нам вновь был дан шанс стать истинным бессмертным. Любопытно. Сколь многих ждет крушение их дао, уничтожение тела и души». Манхао, мы с тобой связаны нитями судьбы с Лигой Заклинателей Демонов. Хотя я руководствовался эгоистичными мотивами, когда вынудил присоединиться к секте Кровавого Демона, злого умысла в моих намерениях не было. Я просто недоволен закостенелыми отставшими от века семью поколениями твоей Лиги. Лига Заклинателей Демонов. Стражи Великих Девяти Гор и Морей. Твое сердце, где оно?» С девятью горами и морями или за их пределами? Если она лежит за их пределами, тогда ты не достоин мира горы и моря. Если твое сердце здесь, тогда почему ты -то не запечатал небеса, заклинатель демонов? С древних времен Лига заклинателей Демонов всегда была безжалостной. Быть может и девятое поколение такое же? Я отказываюсь в это верить. Я не причиню тебе зла, даже наоборот». Я помогу тебе вырасти и стану твоим защитником, Дао. Когда ты наконец решишь уйти, я не стану тебя останавливать. Я лишь надеюсь, что время, проведенное в секте Кровавого Демона, заставит тебя задуматься, когда в будущем придет пора принимать действительно серьезные решения. Вздох говорившего прокатился через весь Южный Предел. Гора, на которой он стоял, называлась Горой Кровавого Демона. Секта Кровавого Демона являлась одной из пяти великих сект Южного Предела, В прошлом это покрытое завесой тайны место вселило ужас в сердца людей. Стоило им лишь услышать название секты, мало кто знал даже где она находится. Все знали одно – все ученики секты Кровавого Демона были убийцами. К примеру, Лиши Другой восходящей звездой из секты был Ван Юцай. В первую очередь он был известен за постоянно окружающее его алое свечение. В действительности секта Кровавого Демона была довольно скромных размеров, В ней имелось всего пять гор. В центре находилась гора Кровавого Демона. Окружающие ее четыре горы не имели названий. Обычно они носили имена людей, которые занимали их в данный момент. В настоящий момент Манхао сидел в позе лотоса на горе Кровавого Демона. Из входа в пещеру позади него строился алый свет и пульсирующая властная холодная аура. Перед Манхао парила душа Цин, заключенная в сферу из Света. Он смотрел на нее, а она на него. Они были разделены, подобно и не ян, но могли смотреть друг на друга вечность. На горе кровавого демона стоял еще один человек. Из-за кровавой ауры было невозможно увидеть его лица, но, судя по направлению его головы, он смотрел на небо. Ты все хорошо обдумал? медленно спросил он. Манхау никак не ответил, он находился в секте кровавого демона уже несколько дней. По прибытии из секты черного сита кроваво-красная фигура обменялась с ним лишь парой слов. Ты хочешь провести со своей возлюбленной всю жизнь или лишь одну жизнь? Вся жизнь включает в себя одну жизнь, но одна жизнь не включает в себя всю жизнь. С одной жизнью все довольно просто, и в этом я тебе помочь могу, что до всей жизни здесь я бессилен. Такой выбор стоял сейчас перед Манхао. Он молчал, продолжая смотреть на Сью Цин, она тоже молчаливо смотрела ему в глаза. Так продолжалось, пока кроваво-красная фигура не повторила вопрос. Наконец Манхао тихо ответил: Мы с сын пообещали друг другу. Если живет она, буду жить и я. Если она умрет, умру и я. Кроваво-красная фигура долго молчала, наконец, его древний голос вновь раздался над горой кровавого демона: Если ты изберешь всего одну жизнь, тогда я могу соединить ее душу с ее физическим телом. С подпиткой чудесного предмета неба и земли она полностью восстановится за сотню лет. К сожалению, ее душа повреждена, а тело ослабло. Слияние будет очень трудным, а в случае неудачи она не продержится даже этой сотни лет. Но если все удастся, тогда она уже не сможет провести отсечение души. Ты сможешь провести вместе с ней следующую тысячу лет. После этого ее долголетие подойдет к концу. Если ты изберешь всю жизнь, тогда она должна войти в цикл реинкарнации. Ее душа отправится в загробный мир четвертой горы, где она будет рождена заново. На какой горе это случится, не знает никто. Воспоминания из прошлой жизни вернутся к ней только после обретения бессмертия. Тогда она сможет привести с тобой всю жизнь. После небольшой паузы он продолжил. «Выбор за тобой. Отправь ее в загробный мир для реинкарнации или проведи с ней тысячу лет здесь. Я дружен с почтенным Кшити Гарпхой. Бадхисатвой сущности Земли. Примечание переводчика. Кшитигарбха ⁇ один из четырех наиболее почитаемых бодхисаттв в Дальневосточном буддизме. Его имя буквально переводится как Лона Земли. Он назван так, поскольку обладает спокойствием и терпением Земли. Кшитигарбха является Айятаном божеством. Он символизирует сознание зрения, способность различать объекты зрения. Он также символизирует глаза Будды. Среди четырех великих бодхисаттв Кшитигарбха воплощает величие обета. Обета спасти все живые существа. Если ты отправишь ее в загробный мир, то обещаю, что твою возлюбленную не коснутся страдания загробного мира, а после реинкарнации в жизни ее будет сопровождать большая удача. С такими условиями нас с большой вероятностью обретет истинное бессмертие, На раз у тебя месяц. Я буду ждать тебя у Кровавого Пруда. Кроваво-красная фигура растворилась в воздухе, а с ней алое свечение. Солнце занималось и заходило. Но Манхао все продолжал смотреть на цин как и она с теплотой смотрела на него. Они не разговаривали, взгляды были куда красноречивее слов. День за днем следующие две недели казались сном, наконец она улыбнулась. «Отошли меня в цикл реинкарнации. Я не хочу тысячу волшебных лет. Я хочу провести с тобой всю жизнь». Манхао молчал. «Мы ведь пообещали, верно?» – спросила она его. «Я хочу постареть вместе с тобой!» Манхао покачал головой. Он хотел ей ответить, но Сиуицин остановила его улыбкой. «Ты боишься, что не сможешь искать меня, да?» «Почтенный кровавый демон объяснил, что невозможно будет определить, на какую гору меня отправит реинкарнация. Давай договоримся. Ты придешь за мной, а я буду ждать тебя. Поэтому не бойся, младший брат. Наше обещание в этой жизни в действительности является обещанием всей жизни». В моей следующей жизни мне будет сниться, как ты придешь за мной с небес, ты возьмешь меня за руку, и всю жизнь мы проведем вместе. Больше нет смысла пытаться принять решение. Мы проживем вместе 99 лет, и в последний год я войду в цикл реинкарнации. Все и цен серьезно посмотрела на Манхао. Манхао встретил ее взгляд и кивнул, хоть его сердце разрывало от боли. Она улыбнулась ему своей лучезарной улыбкой, Манхао коснулся сияющей еющий алыжем чужины, где находилась ее душа, после чего-то мягко приземлилась ему на ладонь. Он закрыл глаза и мягко сжал ее, словно пытаясь прижить к себе Сию и Цен. Он никогда не забудет, как ее красота уступила место старости, никогда не забудет, что часть его жизненной силы она даровала ему. Наконец он открыл глаза и поднялся. Неважно, на какой горе произойдет твоя реинкарнация, я найду тебя. С этими словами он занес душу Сьюицин в пещеру, откуда строился ярко-красный свет. По другую сторону короткой пещеры лежал пруд света крови, в котором находился высохший труп. Из лба у него торчал алый рог, а расходящиеся от него невидимые волны придавали ему определенную свирепость. Сквозь прорехи в его олом виднелась тёмно-бордовая кожа, покрытая сетью синих сосудов. Запавшие глаза, сморщенное тело... Сухие потрескавшиеся губы, за которыми виднелись острые как бритва клыки, все это создавало довольно жуткий образ. Его тело было как у человека, но это был не практик. Это был демон, патриарх кровавый демон.